Однако астрологические прогнозы не означают фатальной неизбежности. Данные гороскопа больше похожи на дорожные знаки, которые либо предупреждают об опасности, либо побуждают воспользоваться благоприятными возможностями. Если прислушиваться к голосу судьбы, можно избежать несчастья и не упустить свой шанс. Один из главных символов буддизма – колесо жизни – Его вращение по часовой стрелке олицетворяет причинно-следственную связь прошлого, настоящего и будущего. Сама идея реинкарнации или перевоплощения душ исходит из того, что наша нынешняя жизнь является следствием жизни прошлой и причиной жизни будущей. Тибетская медицина не осталась в стороне от попыток раскрыть сверхъестественные способности человека – Прежде всего, это касается ясновидения, в частности, способности видеть биополе больного. Ламы-врачеватели утверждают, что по характеру и оттенку излучения можно судить не только о состоянии здоровья человека, но и о его душевных свойствах, добрых или злых намерениях. На личном опыте я убедился, что пути выявления сверхъестественных способностей в различных религиях совпадают. Чтобы сдвинуть крышку над таинственной кладовой подсознание, человек должен пройти суровую психофизическую тренировку, своего рода школу самосовершенствования. Форму ее всюду одни и те же – молитва, пост, отшельничество. Этими приемами пользовались и русские старцы в Оптиной пустыни, и Махатмы в Гималаях. Есть своя логика в том, чтобы нравственно укрепить человека – прежде чем раскрыть его потенциальные возможности, дабы он не употребил их во зло. Но смирять себя молитвой и постом — средство, а не самоцель. Как мне образно пояснили богословы в Лхасе, если считать буддизм наукой, то тибетская йога — это технология, инструмент, помогающий проложить дорогу к цели, однако отнюдь не сама цель. Как тибетская герцогиня приглашала меня в мужья? Во время поездки по Тибету мне было 29 девять лет, и я не мог не заметить. Тибетки, в полную противоположность китаянкам, отнюдь не безразличных, к встречающимся и мужчинам. Обратил внимание и на то, что местные девушки носят ожерелье из нанизанных на ремешок серебряных монет. Каждый подарок от парня в память о любовной связи. Если монет мало, значит, девушка не пользуется вниманием мужчин, и сосватать ее трудно. Близость же с чужестранцем в этом изолированном от мира краю ценится особенно высоко и обозначается в таком манисте коралловым шариком. Во время приема от имени правительства Далай-ламы в Хасе знатные дамы буквально за руку тянули меня к своим дочерям и просили обратить на них внимание. Повышенная сексуальная озабоченность молодых тибеток имеет свое объяснение. Крыша мира – одно из немногих мест на земле, где сохранилось многомужество. Причины тому прежде всего экономические. Для бедных семей это способ сохранить под родительским кровом всех сыновей, заплатив колым только за одну невестку и избежать раздела имущества. Женят лишь старшего сына, наследующего отцовскую пашню или пастбище, Младшие же сыновья, по мере взросления, тоже присоединяются к этому браку. Естественно, считается и связь свекры с невесткой. Вопрос об отцовстве никогда не встает. Есть лишь общая мать, ибо все дети в семье рождаются из одной утробы. Когда сыновья становятся юношами, им опять-таки берут одну жену на всех. Традиция многомужества, с одной стороны, и безбрачие монахов с другой – привели в Тибете к избытку женщин при нехватке мужчин. Это породило обостренную конкуренцию между девушками и сформировало в обществе благосклонное отношение к добрачным связям. Когда незамужняя Тибетка беременеет, отец ребенка трудит в семье две недели до родов и две недели после. Затем родители девушки с благодарностью провожают его и причисляют младенца к собственным детям. Таково предисловие к эпизоду, о котором я хочу рассказать. Во время одной из поездок по Тибету меня сопровождал молодой дворянин садуринчен который учился в Индии и блестяще говорил по-английски. Мы осмотрели старинную типографию в Карстовой пещере, где буддийские монастыри всей Азии заказывают для себя канон из 214 томов. На стеллажах хранятся тысячи резных деревянных досок, с каждого клише вручную печатается одна из бесчисленных страниц канонического текста.